Глава 805. Дивный аромат. Взрыв колоссальной мощи прогремел в небесах, потоки энергии и фигурки практиков разлетелись в разные стороны. Большинство пророков духа при приближении ударной волны судорожно пыталось использовать защитные барьеры или духовные предметы, но независимо от их действий их всех отшвырнуло прочь. Бушующие всполохи элементальных энергий были не единственным элементом ударной волны от взрыва. Множество крупных и мелких осколков алхимической печи разлетелись во все стороны на огромной скорости, а некоторые пророки духа оказались менее удачливыми, чем другие. Но даже после такой встряски, побледневшие и содрогающиеся от запоздалого ужаса практики уже вовсю сканировали духовным зрением место взрыва, не дожидаясь даже угасания элементального шторма. Они отчаянно пытались нащупать хоть что-то, но все их усилия были тщетны. Неужели несравненные королевские пилюли были уничтожены взрывом? Десятки людей уставились в одну точку с таким видом, словно сами небеса вонзили им нож в спину. Они потратили столько сил и времени, чтобы добыть пилюли, и для чего? Для того, чтобы все их усилия в буквальном смысле растаяли, словно дым? «Черт, черт, черт! Катись оно все в бездну!» Линдун Сяо безостановочно изрыгал проклятие. Этот взрыв довел его до иступления. Укротитель с таким кровожадным видом развернулся к остальным пророкам духа, что многие невольно подались назад под давлением его убийственной ауры. «Вы? Что?» Но в тот миг, когда Линдун Дунсяо уже собирался обрушить на них всю накопившуюся злость и ярость, его лицо вдруг словно застыло, а глаза сами собой повернулись в сторону места взрыва. В самом центре буйства элементальных энергий, где прежде находилась древняя алхимическая печь, можно было видеть сгусток тяжелого, блекло-красного тумана, который по какой-то причине упрямо оставался на одном месте. Потоки энергии не могли его разметать или снести в сторону, более того, это алое облако постепенно расползалось во все стороны – Процесс шел не быстро, поэтому-то Сяо и заметил непонятный туман только сейчас. На глазах удивленного укротителя край алого тумана подобрался к нему вплотную. В момент соприкосновения с туманом тело Линдунсяо содрогнулось, словно получив удар молнии, а его глаза распахнулись во всю ширь. он был не единственным. Джанкай, Цин Мин Фэн, Ли Юй Чунь и другие практики, оказавшиеся ближе всех, любой, кого коснулся бледно-красный свет, демонстрировал точно такую же реакцию, как и Линь Дун Сяо. «Это же...» В нескольких десятках метрах от облака алого тумана, возникшего в небесах, внезапно образовалась прореха в пространстве, пропустив сквозь себя две человеческие фигуры». как раз вовремя. Говорил же тебе, я не мог ошибиться». Одним из новоприбывших был молодой человек лет двадцати или около того. Он был облачен в серое одеяние и с интересом осматривался вокруг, запустив руку в неряшливо растрепанную копну волос. Его лицо можно было бы назвать красивым, однако общий неопрятный вид изрядно портил первое впечатление. «Если бы здесь был Бай Юньфэй, то он бы сразу признал этого человека. Это был на -Лань ин Последний раз они виделись с ним в лесу духовных зверей. Именно благодаря его совету Юньфэй в конечном итоге встретился с Сяо Ци. Вслед за ним из пространственного прохода шагнул пожилой мужчина в белых одеждах. В отличие от на -Лань ина он выглядел расслабленным и невозмутимым, и лишь в глубине его глаз вспыхнули огоньки удивления, когда он осмотрелся по сторонам. Услышав слова своего спутника, старик улыбнулся. Он уже собирался что-то ответить, как вдруг нечто у них над головами привлекло его внимание. Еще одно пространственное возмущение возникло в нескольких десятках метров от первых незваных гостей, и из образовавшегося пространственного разрыва шагнули еще две фигуры – Это также были старейшина и молодой человек. Новоприбывший старик в серых одеждах окинул взглядом на Лань-Ина, и пожилого господина рядом с ним, и его брови невольно поползли вверх. Первый старик в белом также изобразил на лице изумление. малыш Гэ! Сколько уже лет прошло? Несколько дюжин?» Эти двое знали друг друга». Так называемый Малыш Г. был седым до корней волос, но его лицо было воплощением доброты и великодушия, Бай Юньфей узнал бы его мгновенно, ведь именно этот старик открыл для него путь духовной практики, поделился знаниями и духовными навыками, такими как волновая поступь, а также подарил ему язык пламени, его незаменимое оружие. Глава загадочной и непостижимой школы судьбы. Легенда и объект всевозможных слухов мира духовных практиков – Г. И. Юнь. Когда Г. И. Юнь увидел старца в белом, он не смог сдержать удивления. «Джитянь, ты, ты покинул лес духовных зверей?» Тот лишь усмехнулся в ответ. Ха -ха, но момент был подходящий. Взгляд Г. И. Юня переместился на стоявшего рядом на Лань иня «Неужели это твой...» Джитянь многозначительно улыбнулся, но не стал отвечать на вопрос. «Давайте сделаем то, зачем пришли». Ха, «Ну что ж, хорошо». Эмоции разом схлынули с лица июня. Джитянь между тем развернулся к своему спутнику. «Чего ты ждешь? Иди и поглоти столько аромата, сколько сумеешь». Ха, «Я уж думал, ты никогда не предложишь». Усмехнулся Налань Инь в ответ. Он исчез со своего места, даже не договорив, метеором устремившись к красного тумана. Гэй Юнь глянул на молодого человека рядом с ним. «Чэн Фэн, такой шанс не каждый день выпадает. Постарайся вобрать себя столько, сколько сможешь». «Да, мастер», — бодро ответил тот. Как и на лань-инь, он с гуском света нырнул прямо в алое облако. «Это аромат несравненных королевских пилюль!» Ошеломленно выпалил Лин дун сяо спустя секунду после того, как его коснулся красный туман. Войдя в контакт с алым облаком, тело Укротителя начало непроизвольно содрогаться, словно под ударами электричества. Духовная сила Лин дун сяо начала стремительно расти, наполняя его невыразимым ощущением комфорта». Молодой мастер школы укротителей не был глупцом, лишь одна вещь могла вызвать такой поразительный эффект – то самое сокровище, за которым они все это время гонялись – королевские пилюли. Это сокровище больше не имело форму пилюль, однако этот странный красный туман не мог быть ничем иным. Если бы у Линьдун Сяо была лишь одна попытка, чтобы угадать, он бы руку поставил на то, что это облако было порождено взорвавшимися и превратившимися в аромат несравненными королевскими пилюлями. Пелюли исчезли. От древнего сокровища остался лишь запах, но этот аромат обладал теми же чудодейственными эффектами – линь чуть не сошел с ума от счастья, когда его настигло осознание. Отринув все сомнения, он сосредоточился и начал со всей возможной скоростью втягивать живительный аромат в свое тело. «А с этим туманом что-то не так. Это... Стоп, это... Несравненные королевские пилюли. Их разметало взрывом!» Остальные пророки духа также начали осознавать, что происходит, один за другим, Дзин Мин Фэн, почувствовав дивный аромат, восторженно ахнул и поспешил очистить свой разум. Его слова были едва слышны, но не для Джан Кая, Юи и остальных. На лицах всей группы тут же отразился восторг. Они незамедлительно погрузились в медитацию, жадно вбирая пряди бледно-алого тумана. Такая же картина наблюдалась повсеместно. Все больше и больше пророков духа приходило к тому же выводу и приступало к поглощению аромата от пилюль. Алый туман уже распространился на сотни метров от места взрыва, но когда его со всех сторон начали впитывать десятки практиков, разросшееся облако сперва застыло, а затем пошло на убыль, все больше тускнее по краям. Глава 806 Благословение небес Пелюли — это аромат несравненных королевских пилюль. Короли духа, приближающиеся снизу, по одному лишь взрыву и виду облака поняли, что именно происходит. Им не нужно было входить в контакт с бледно-алым туманом, как пророком духа. Большинство, пользуясь своим опытом и обостренным восприятием, мгновенно сопоставили все факты и вычислили судьбу легендарных пилюль. Они были разрушены взрывом, однако никуда не исчезли, лишь сменили состояние. Это облако насыщенного медицинского аромата было не менее эффективно, чем изначальное сокровище. Никто не знал, сколько пилюль находилось в алхимической печи. Все произошло слишком быстро, и внутрь древнего аппарата никто так и не успел заглянуть, но одно можно было сказать уже сейчас – Недолгое впитывание этого обманчиво-блеклого тумана было эквивалентно поглощению по крайней мере одной целой королевской пилюли. Важнейшим и наиболее ценимым свойством несравненных королевских пилюль была способность помочь пророку духа на пике поздней ступени прорваться на ступень короля духа. Но они также имели эффект и на королей духа, особенно ранних стадий. Пусть действие было заметно слабее, но и такой помощи могло хватить, чтобы прорваться на среднюю стадию. Так что легендарное наследие алхимиков прошлого привлекало далеко не только этих молодых гениев. Это был невообразимый соблазн и для королей духа. Вот почему никто и не думал отойти в сторону. В тот миг, когда присутствующих настигло осознание происходящего, Все в едином порыве, с горящими глазами, устремились к калому облаку. Не только короли духа ранних стадий, но и более сильные старейшины. Для королей духа средней стадии и выше медицинский эффект пилюль представлял малую ценность, но и они могли кое-что осознать, изучив толику живительного аромата. Даже если из этого ничего бы не вышло, они могли, по крайней мере, остановить других королей духа, позволив своим подопечным впитать больше аромата. Неважно, по эгоистичным или бескорыстным соображениям, но все короли духа устремились к красному облаку в небесах. «Молодняку повезло обрести благословение небес, так что нам, представителям старшего поколения, не стоит вмешиваться». Единый порыв был внезапно сломлен громогласным и угрожающим, словно драконий рык криком с небес. Это был всего лишь единственный строгий окрик, однако его хватило, чтобы все короли духа до единого внезапно замерли в воздухе, будто врезались в невидимую стену. Головы опешивших старейшин повернулись в одном и том же направлении – В трех километрах над ними, даже выше облака аромата королевских пилюль, с достоинством парили две фигуры. Крик ранее принадлежал старику слева, Г. Июню. «Это... это Г. Июнь! Г. Июнь! Из школы судьбы!» Несколько километров было не той дистанцией, которая помешала бы королям духа разглядеть черты лица человека. Большинству старейшин хватило мимолетного взгляда, чтобы мгновенно распознать личность старика. «Что? Тот самый гаи «Это один из сильнейших практиков школы судьбы. Король духа на пике ступени. Ходили даже слухи, что он уже прорвался на ступень императора духа. Что он здесь делает?» «Кто это рядом с ним? Судя по ауре, это еще один король духа на пике поздней стадии?» Могущественные ауры Гэй Юня и Тянь Чжи внушали страх и почитание в равных пропорциях. Ни один из присутствующих старейшин не мог позволить себе даже прямого взгляда на этих стариков, почувствовав их непостижимую силу. Все, что сделал Гэй Юнь, озвучил короткое замечание. После этого он просто сложил руки на груди и начал невозмутимо наблюдать, как пророки духа истово вбирают в себя пряди бледно-алого тумана. Не прошло и дюжины секунд, прежде чем облако, изначально оно было почти сотню метров в диаметре, уменьшилось почти вдвое. Те практики, что начинали медитацию с краю, уже практически полностью потеряли контакт с медицинским ароматом. «Ха?» Внезапно и Июнь и Джитянь оба синхронно подняли брови. Их чрезвычайно острое восприятие уловило необычное возмущение где-то очень близко. Секунды позднее встрепенулись и остальные короли духа. В том месте, где сошлись взгляды всех старейшин, внезапно всколыхнулось пространство, закручиваясь в причудливых искажениях. Возмущение пространства продлилось лишь миг, этого едва хватило, чтобы присутствующие его заметили. После этого все вернулось в норму. Искажения были столь незначительными, что едва ли могли на что-то повлиять, но все короли духа могли лишь стоять и смотреть в молчаливом изумлении, пытаясь уложить в голове произошедшее. Дело в том, что пространственное возмущение возникло в самом центре бледно-алого облака, и вместе с исчезновением искажений исчезла и приличная часть аромата легендарных пилюль. Половина того, что оставалось к этому моменту, канула в небытие в результате этого необычного феномена. Ни одного из присутствующих не было ни малейших предположений, как такое могло произойти – Остаточная встряска пространства? Это последнее возмущение от слияния кармана с реальным миром, но даже мне сложно поверить в такое совпадение!» — пробормотал Гайюнь себе под нос. «А? Что-то на периферии зрения отвлекло его от размышлений. Вдалеке, километрах в пяти от этого места, на мгновение полыхнуло багровым светом». Чем же был занят бай Юньфэй, пока остальные пророки духа самозабвенно поглощали чудодейственный аромат несравненных королевских пилюль? Кланг! Бам! В очередной раз, заблокировав юркую черную тень печатью катастрофы, Юньфэй пригнулся, пропуская над собой полыхающий багровым клинок. Но именно в этот момент сбоку на спину пригнувшегося юноши обрушился массивный черный меч, И силы удара оказалось достаточно, чтобы отправить Юньфея в полет. Тем, кто его достал, было то самое нечто в черной броне, сотканное из элементальной тьмы. К настоящему моменту, через пару минут сражения, Бай Юньфей уже успел по достоинству оценить эту абсурдную технику. Черный воин не только обладал силой Пророка Духа на пике поздней ступени, но и был абсолютно неубиваемым. Юньфэй испепелял его элементальным огнем, разрывал его грудь ударом кулака, протыкал языком пламени. Он перепробовал все, что мог и не мог, чтобы, наконец, успокоить бессмертную тварь. В какой-то момент даже удачно сработал взрывной эффект его копья, разметав конструкт на мельчайшие пряди тьмы, но уже через несколько секунд эти пряди с издевательской легкостью снова слились воедино, оформившись, прежнюю невозмутимую фигуру. Без сомнения, Юньфей впервые сталкивался с противником, относительно которого у него не было ни малейших идей, как к нему подступиться. Да, он заметил, что Конструкт терял толику энергии всякий раз, когда атаковал или был поврежден, но эти потери были незначительны. Рассчитывать на то, что Черный Воин выдохнется сам по себе, явно не стоило. Между тем, у него самого оставалось в лучшем случае минут десять формы берсерка. Для подстраховки у Юньфея всегда имелся запасной план в виде мастифа вечного льда, но это был аргумент на крайний случай. Естественно, не потому, что карман не был способен выдержать мощь короля духа или зверя седьмого класса, Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что они уже вернулись в реальный мир, так что об ограничениях кармана можно было уже не беспокоиться. Истинная причина заключалась в том, что где-то недалеко были люди из школы укротителей, включая и старейшину на ступени короля духа. Использование духовного мастифа при таких обстоятельствах было сродни признанию – Юньфею не хотелось даже думать, сколько хлопот это ему принесет в будущем. К счастью, они вернулись в пространство реального мира, и он мог связаться с Сяо Цы и Лунланем. Ланем. Едва осознав, что карман схлопнулся, Юньфей тут же послал сигнал своему духовному компаньону, чтобы тот немедленно выдвигался в его сторону. Но это само по себе было проблемой, поскольку не прошло незамеченным до лежнеца в балахоне». Незнакомец со странным блеском в глазах глянул в ту сторону, откуда ощутил приближение трех могущественных аур. Этим незваным гостям не потребуется много времени, чтобы добраться к месту сражения. Он лишь жалкий пророк духа. Какого черта я так долго с ним вожусь? Молодой человек в Балахоне уже потерял всякое терпение. Что ж, придется пойти на крайние меры». Убью мерзавца, затем подожду, пока его друзья отсюда уберутся, и вернусь. В любом случае, кроме нас с ним, никто даже не догадывается об этом. Незнакомец дотронулся до лезвия багрового меча, убирая оружие в пространственное кольцо. Затем колючим взглядом уставился на бай Юньфея, а его руки затанцевали в причудливых пассах. Весь процесс не занял и трех секунд. Когда ладони жнеца замерли в заключительном жесте, его духовная сила забурлила, словно магма вулкане на грани извержения. Усиливающий духовный навык! мгновенно осознал Бай Юньфэй, и у него неприятно засосало под ложечкой. В считанные мгновения уровень силы противника поднялся от ранней стадии короля духа прямиком до средней! Духовный навык, способный поднять уровень силы короля-духа? Такая техника была даже более пугающей, чем искусство двойного пламени Юньфея. Юноша ощутил, как в него уперся, жгучий взгляд незнакомца. И в следующий миг противник исчез из виду. Глава 807. Черный череп. «Так быстро!» Движения противника были слишком стремительными даже для Бай Юньфея с его псевдо-ранней стадии Короля Духа. Юньфей едва успел подставить руки под удар справа, как сокрушительная мощь врезалась в блок и отшвырнула его словно пушинку. Правую руку, на которую пришелся основной удар, настолько отсушило, что он едва не выронил язык пламени. Его колотила мелкая дрожь, Тело с трудом справлялось с последствиями столкновения, а лицо заметно побагровело. Бай Юньфэй сумел побороть импульс удара и остановиться лишь в нескольких десятках метров от того места, где стоял прежде. Но не успел он даже продохнуть, как чуть слышный смешок прошелестел в воздухе и неподъемной тяжестью навалился на его душу, едва не заставив его рухнуть на колени». Ментальная атака. Враг явно не собирался с ним церемониться, и хуже всего то, что дополнительный эффект шарфа стражи Души снова не сработал. На мгновение спустя оживительная волна из регалии прокатилась по ментальному пространству юноши, смывая все последствия ментального удара. Но это было на мгновение больше, чем нужно, и очнувшийся Бай Юньфэй с щемящей беспомощностью осознал, что полностью утратил инициативу в этом сражении. Незнакомец не стал использовать короткую паузу для сближения. Вместо этого его руки снова с ошеломительной скоростью замелькали в воздухе, плетя вязь печатей. Он закончил технику в мгновение ока, Юньфэй едва успел подняться на ноги. Духовная сила жнеца снова полыхнула, а воздух внезапно содрогнулся от леденящего душу рева. Этот рев издавал не сам заклинатель, а темный воин в латах позади него. С последним жестом тело конструкта сотрясла бесконтрольная дрожь. Под влиянием необузданной ярости, вливаемой в него силы, черный воин запрокинул голову, захлебываясь в первобытном рыке, а затем начал разрушаться на глазах. Нет, конструкт не разрушался полностью, словно змея, сбрасывающая старую кожу, он избавлялся от внешнего слоя, под которым обнаружился огромный, в человеческий рост, череп из угольно-черных костей. Этот череп был полностью соткан из концентрированной энергии тьмы. Несмотря на то, что он был создан искусственно, новый конструкт поражал обилием убедительных деталей, а его полыхающие кровавым светом глаза, казалось, заглядывали прямо в душу. Как только черная броня полностью растворилась, огромный череп распахнул челюсти и устремился прямо на Байюньфея. К этому моменту Юньфэй еще только приходил в себя от кратковременной прострации. Он осознал опасность, лишь когда ему в лицо дохнуло странным холодом. Насколько бы маневренным ни был Юньфэй с его волновой поступью, времени на уклонение уже просто не оставалось. Распахнув глаза, юноша успел лишь скомандовать печати катастрофы, воздвигнуть барьер, одновременно дернув копьем навстречу приближающемуся ужасу. Ху. Ветер налетел с воем неупокоенных призраков, резко стемнело. Копье Юньфея отбросило в бок, а барьер из элементальной земли зашипел, испаряясь. Стоило лишь черной дымки вокруг черепа его коснуться, будто разъедаемый сильной кислотой. Оранжевый купол в считанные мгновения прохудился в нескольких местах. Барьер с почти неразличимым хлопком разрушился, оставив бай Юньфея беззащитным перед гигантским сгустком черной энергии. Со стороны это выглядело так, словно отпрянувшую фигурку юноши проглотил громадный черный череп. Но техника на этом не завершилась. Череп, запущенный незнакомцем с высоты, продолжил движение вперед и вниз, буквально впечатав Юньфея в землю. «Тудум!» Раздался оглушительный грохот. Окутанный тьмой Юньфэй врезался в груды камней и исчез под землей. Рассеявшийся черный дым обнажил чудовищный провал шириной в 20 метров. От кратера веяло тьмой и разрушением. Бай Юньфэй лежал на самом дне котлована, наполовину присыпанный каменной пылью и землей. Множество каменных осколков взметнулось в воздух в этом взрыве. Но стоило им хотя бы коснуться пряди черной энергии, как камень мгновенно обращался в пыль. О, -о, -о. Бай Юньфэй не сумел удержаться от болезненного стона. Со всей этой темной энергии вокруг он чувствовал себя так, словно его с головой погрузили в какую-то вязкую, дурно пахнущую жидкость, которая липла к его коже и оставляла на ней ожоги. От сокрушительной мощи удара ломило все тело. Даже простые движения давались с болью и через силу. Кроме того, этот черный дым подавлял его элементальный огонь и даже духовную силу. У энергии тьмы имелась эта неприятная и пугающая способность негативно влиять на духовную силу противника. «Чтоб тебя!» Огонь выметнулся из тела Юньфея, яростной багровой волной, в глубине которой скрывались злые лиловые просветы. Внезапное извержение элементального огня оттеснило прочь потоки черной энергии. Где элементальная тьма безжалостно разъедала все, до чего могла дотянуться, там пламя Юньфея пожирало ее с еще большей яростью, оставляя после себя лишь черный пепел. А-а-а! Взаревел Бай Юньфэй. Огненный смерч вокруг его тела взвился с удвоенной силой. Словно штормовая волна, накатывающая на берег, алое пламя затопило все вокруг, заставив содрогнуться всю реку осколков. Огонь пожирал все на своем пути, не оставляя тьме и шанса отыграться». Этот огненный взрыв, очистивший землю от элементальной тьмы, заставил Бай-Юньфея потратить половину оставшейся духовной силы. В какой-то момент движение пламени обратилось вспять. Потоки огня вернулись к Бай-Юньфею, и юноша слегка пошатнулся от внезапно нахлынувшего чувства истощения. Лиловое духовное кольцо – Коротко мигнуло, переливая неприкосновенный запас духовной силы в тело хозяина. Только после этого он почувствовал, что может твердо стоять на ногах. «Черт!» Вспомнив о своем противнике, Бай Юньфэй похолодел и резко повернул голову в его сторону, готовясь к любым неожиданностям. Это короткое движение головы привело к неожиданным последствиям. Даже сам Бай Юньфэй не сразу сообразил, что не так. В тот момент, когда его взгляд скользил по направлению к противнику, некое странное несоответствие бросилось ему в глаза. Одинокий булыжник лежал посередине между двумя бойцами. Этот камень только что притянуло к Юньфею, когда он возвращал в тело элементальный огонь. Неприметный плоский голыш, каких в реке осколков, было несчесть, Взрыв элементального огня разметал все на добрые десяток метров вокруг. Камни комья земли либо отшвырнуло прочь, либо пламя просто обратило их в пепел. Ничто не могло уцелеть вблизи Байюньфея, но вот он, глядите, лежит себе в гордом одиночестве, целый и невредимый. Это был лишь камень, но нелепость и невозможность ситуации заставляла усомниться в реальности происходящего. Что еще важнее, стоило взгляду Юньфея упасть на этот камень, как он почувствовал слабую реакцию шарфа стражи души. В глазах юноши блеснуло подозрение, он без колебаний поднял левую руку, и странный камень мгновенно лег ему в ладонь. Несмотря на обстоятельства, Бай Юньфей не спешил убирать его в пространственное кольцо – ведь едва его пальцы дотронулись до гладкой поверхности камня, все тело юноши содрогнулось от неконтролируемой радости. Перед мысленным взором юньфея проплывали строчки описания. Уникальный предмет. Класс предмета. Божественный. Средний грейд. Глава 808. Долгожданный ответ. Он выжил после атаки потусторонней пасти. Как он смог изгнать такое количество элементальной тьмы? Молодой человек в Балахоне не ожидал, что Юньфей с такой легкостью справится с его техникой. Черный воин был создан силой короля духа ранней стадии, но энергия конструкта была значительно истощена после множества циклов разрушения и восстановления во время затяжного поединка с Бай Юньфеем. Техника потусторонней пасти позволяла превратить конструкт в черный череп, пожертвовав бесконечной регенерацией, но радикально повысив при этом убойную силу. «Этого точно должно хватить, чтобы позаботиться об Айюньфее», — так он думал. У Юньфея не должно было хватить духовной силы, чтобы выдержать такую атаку. Даже если бы он сумел заблокировать удар, то лишь ненадолго». Такова была пугающая сила элементальной тьмы. Но каким-то образом Юньфею удалось развеять его технику своим пламенем. Еще удивительнее был тот факт, что элементальный огонь юноши был усилен энергией молнии. Это значительно подстегнуло его мощь и способность нейтрализовать элементальную тьму. Примечание переводчика. Во многих восточных поверьях, Молния имеет очищающее свойство и противопоставляется смерти и тьме. Да еще эти его артефакты – нейтрализующие ментальные эффекты. Насколько они должны быть сильны, чтобы справиться с могуществом короля духа средней стадии? Течение мыслей Жнеца в какой-то момент изменилось, незаметно для него самого. Теперь мысль об убийстве Бай-Юньфея уже не казалась ему такой очевидной и однозначной, как раньше. Он хотел быстренько избавиться от помехи и покинуть это место, но ради этого, похоже, придется изрядно попотеть. «Что?» На лице незнакомца неожиданно возникло шокированное выражение. Дым, пыль и огонь вокруг Бай-Юньфея улеглись, позволяя снова разглядеть фигуру юноши. Во взгляде жнеца промелькнула сложная смесь эмоций, когда он увидел, что именно делает Юньфэй. Подбирает камень. Плоский камешек на ладони врага поразил молодого человека в балахоне до глубины души. Его зрачки непроизвольно сузились от страшной догадки. Грянул приглушенный взрыв. Этот жнец без колебаний сорвался с места. Мгновенно возникнув перед Байюньфеем, он выпростал правую руку в сторону булыжника на ладони юноши. «Ну-ка дай его сюда!» — рявкнул он, сгорая от предвкушения и ликования. К сожалению, ладонь молодого человека ухватила лишь воздух. Бай Юньфэй уже отступал мерцанием, разрывая расстояние. В то же время его рука, сжимающая камень, дернулась во внутреннем конфликте. Он решал, убрать ли находку в пространственное кольцо. Как ни странно, в конечном итоге Юньфей запихнул артефакт поглубже за пазуху. «Ты труп!» – взорвался жнец. В его глазах скипели тревога и гнев, словно бай Юньфей украл у него самое ценное. Пылая намерением убийства, незнакомец ринулся вслед за Юньфеем, одновременно складывая ладони в серии ручных печатей. С последним жестом в воздухе перед ним возникла огромная двухметровая лапа, которая тут же метнулась вдогонку за юношей. Незнакомец не колебался, применяя следом ментальную атаку. Даже зная, что у бай-юньфея есть духовные предметы, помогающие стряхнуть ментальное оцепенение, Женец был уверен, что этого хватит, чтобы задержать противника хотя бы на секунду-другую. А эта призрачная лапа станет последним гвоздем в гроб Бай-Юньфея. К сожалению, молодой человек в Балахоне еще не знал, что это решение практически мгновенно переломит ситуацию самым невыгодным для него образом. Призрачная лапа насторожила Бай-Юньфея, однако еще поразительнее было видеть метнувшиеся в его сторону слабые искажения пространства. Ментальные атаки, нечто нематериальное и неощутимое, не были полностью невидимыми, начиная с некоторого уровня силы. Достаточно могущественный практик мог различить паттерн и траекторию таких техник, а благодаря режиму берсерка Юньфэй сейчас имел духовное зрение короля духа. Иными словами, он видел летящее в его сторону странное искажение – И интуитивно понимал, что это ментальная атака. Печать катастрофы скользнула вперед навстречу призрачной лапе. Бай Юнь Фэй тем временем активировал дополнительный эффект своей духовной брони, готовясь к потенциально смертельной атаке. Параметры его доспеха: класс предмета Небесный, нижний грейд, элементальное сродство Металл, уровень апгрейда Плюс +10, защита. 2300. Дополнительная защита – 1100. Духовная совместимость – 15%. Плюс 10 – дополнительный эффект. Удваивает параметры защиты этой брони на одну минуту. Время отката – 5 минут. Требуется для улучшения 120 зарядов души. В глубине глаз, приготовившегося к очередному раунду Бай Юньфея, на мгновение зажглись странные огоньки – Вряд ли кто-то бы мог понять, о чем он думал в этот момент. Сила короля духа позволила Юньфею различить искажения, сопровождающие ментальную атаку, однако это возмущение перемещалось с такой скоростью, что достигло цели в мгновении ока. Шар в страже души на лбу юноши тут же среагировал едва различимым гудением, Как и ожидалось, Бай Юньфэй не почувствовал даже намека на боль, лишь порция духовной силы безмолвно перетекла в артефакт. Дополнительный эффект плюс 10 шарфа Стража Души сработал. Плюс 10 дополнительный эффект с 30% шансом позволяет полностью отразить любую атаку, основанную на духе. Время отката 10 минут. Если учесть пассивный эффект кулона удачи, то шанс активации этого отражающего навыка составлял 60%, и при этом он не сработал последние два раза во время этого сражения. В Поуру было жаловаться на свою невезучесть, но Бай Юньфей был счастлив, что на этот раз все получилось как надо. Ха! Незнакомец в Балахоне, только что пылавший кровожадностью и желанием разорвать бай Юньфея голыми руками, внезапно словно врезался в невидимую стену. Его полный боли крик разнесся далеко вокруг. Тело жнеца било крупная дрожь. Элементальная тьма, плотным слоем окружавшая практика, содрогнулась, будто под ударом гигантского молота, и порскнула в разные стороны – Даже призрачная лапа, приближавшаяся к Юньфею, вдруг замерла на месте, только чтобы беспомощно распасться на пряде элементальной энергии под незамедрительной атакой печати катастрофы. Едва почувствовав теплый импульс от шарфа стражи Души, Бай Юньфей сорвался с места, оставив за собой потрескавшуюся от толчка землю. Из-за преследования ранее противников разделяло не более 20 метров. Юньфей долю секунды покрыл это расстояние, оказавшись прямо перед женицом. Ху! Язык пламени, радостной дрожью, ответил на щедро вливаемую в него духовную силу. Половина оставшейся энергии юноши канула в артефакт в мгновение ока. Острие копья вспыхнуло нестерпимым светом, И метнулась к горлу незнакомца. Глава 809. Добивающий удар. Порой не имеет никакого значения, сколь велика сила воли человека. В такие моменты даже бывалые воины впадают в панику и ощущают беспомощность, смешанную с потрясением и приправленную толикой недоверия. Надменный жнец в черном балахоне, беспощадный ментальный удар которого внезапно атаковал его самого, на некоторое время напрочь лишился способности контролировать духовную силу и даже собственное тело. К счастью для него предпринятые им меры безопасности по-прежнему были на месте, такие как три нефритовых диска с гулом рассекающие воздух вокруг его тела. Будто почуяв неведомую угрозу, эти диски завибрировали и засветились ярче, а в следующий миг незнакомца в балахоне окутал плотный зеленый кокон элементальной энергии. Это произошло практически сразу же в ответ на ментальную атаку и до того, как язык пламени Юньфея успел приблизиться к противнику. Более того, было заметно, что участок барьера, куда был нацелен удар, был заметно толще – Словно духовный предмет, сознательно готовился к контакту. Вот только сверкающий кончик острия багрового копья соприкоснулся с нерушимым на вид барьером и скользнул дальше, без малейшей задержки, будто этот защитный кокон был лишь наваждением. Дополнительный эффект плюс 13 языка пламени показал себя во всей красе. Плюс 13 дополнительный эффект. позволяет потратить половину запаса духовной силы, чтобы проигнорировать любую элементальную защиту во время следующего удара. Откат 10 минут. Ради этого завершающего удара Бай Юньфэй решился применить главный козырь своего излюбленного оружия. Даже если бы барьер был в десятки раз сильнее, язык пламени пронзил бы его с той же легкостью. Клинок оружия оказался внутри зеленого кокона и продолжил свой путь к незнакомцу в черном. Исходящий от пылающего острия жар был настолько нестерпимым, что волосы практика затрещали и вспыхнули. Но прежде чем копье пронзило горло жнеца, кланк, нечто белое выскочило на пути языка пламени. Это был один из трех нефритовых дисков. Энергия, испускаемая дисками, оказалась бесполезной для блокирования этой атаки, поэтому вход пошел сам артефакт. В точности, как раньше, Бай юньфей был вынужден защищаться печатью катастрофы от Черной Иглы. Неизвестно, были ли эти диски небесным артефактом среднего или верхнего грейда. но этого в любом случае должно было хватить, чтобы задержать даже багровое копье Юньфея с его более чем четырьмя тысячами пятьюстами урона. Крак! Совершенно неожиданно раздался странный хруст. Белый диск, не продержавшись и секунды, внезапно потрескался и распался на осколки. Язык пламени, ничем больше не сдерживаемый, рванулся к своей цели. Другие два диска были слишком далеко от места пробоя, и багровый кончик копья в мгновении ока оказался в трех сантиметрах от шеи практика. Под каким углом ни посмотри на эту ситуацию, у загадочного жнеца не осталось шансов на выживание. Кончики губ Юньфея едва заметно приподнялись в предвкушении. К сожалению, чаянием юноши не суждено было сбыться – За мгновение до удара молодой человек в балахоне исчез. Растворился в воздухе прямо на глазах у Бай Юньфея. За миг до этого, из осколков разрушенного нефритового диска, выскользнула прядь странной энергии. Эта энергия мгновенно окружила незнакомца и вспыхнула такой мощью, что заволновалось само пространство вокруг. Поверх этой энергии лег слой элементальной тьмы, а два оставшихся белых диска вдруг ярко вспыхнули, а затем жнец исчез. «Фух!» Копье Юньфея безвредно прошило воздух, заставив его покачнуться и сделать два шага вперед по инерции от неожиданности. «Что за...» Юноша обескураженно огляделся, выискивая взглядом пропавшего противника. Сотни шагов справа сверкнуло, и из воздуха соткалась знакомая фигура. Это был молодой человек в балахоне. «А-а-а-а-а!» Вопль, пропитанный болью и ужасом пронесся по воздуху. Казалось, страх перед пережитым сдавил душу и сердце молодого человека силой ментальной атаки. Жнец взмахнул рукой, посылая вперед черную иглу, а сам припустил со всех ног, окутав себя плотным слоем элементальной тьмы для надежности. Эффекты ментальной атаки чуть ранее уже отступили, но запоздалый ужас отпечатался в душе молодого человека с небывалой четкостью. Лишь отбежав на несколько десятков шагов, он оглянулся на бай Юньфея. Лицо молодого человека заливала мертвенная бледность, а левая рука накрыла горло, он чувствовал, как по ладони стекает тоненькая струйка крови. Какая-то невероятная техника в последний момент переместила его в пространстве, чудом сохранив ему жизнь». но не раньше, чем острие багрового копья самым кончиком дотянулось до горла незнакомца, оставив достаточно глубокую рану, чтобы пошла кровь. Кровотечение остановилось практически сразу, еще до того, как молодой человек в балахоне успел осознать, что ранен. Это была несерьезная рана, царапина, но тоже нельзя было сказать про рану, оставленную в его душе. Постепенно пережитый ужас начал блекнуть, уступая место гневу, и глаза жнеца полыхнули яростным негодованием. Его тело задрожало. От былой невозмутимости не осталось и следа. Даже его лицо исказилось от несдерживаемого бешенства. «Если бы взглядом можно было убить, то Бай Юньфэй уже давно осыпался бы на землю горсткой пепла». Потоки элементальной тьмы, закручиваясь и выгибаясь, начали сгущаться вокруг незнакомца, постепенно принимая форму зловещего черепа. «Я уничтожу тебя! Растерзаю на мелкие кусочки!» Из горла жнеца вырвался крик, больше похожий на рев дикого зверя. Взвившись в небеса, незнакомец разом преодолел больше сотни метров и замер в вышине, Повернувшись всем телом к Бай Юньфею. Во время его прыжка облака над полем боя внезапно начали стремительно наливаться темнотой. Когда он остановился, небеса уже почернели на сотни метров вокруг. Это было гигантское черное облако, целиком состоящее из элементальной тьмы. Пока Бай Юньфэй чуть нахмурив брови наблюдал за действиями противника, тот уже начал плести в воздухе замысловатые пассы. С каждым новым жестом духовная сила в его теле набухала и закручивалась. Бросался в глаза тот факт, что уровень силы жнеца снова опустился до ранней стадии короля духа. Похоже, ему пришлось отменить одну из своих усиливающих техник». Огромный поток элементальной тьмы дрогнул последний раз, и бурной рекой устремился вверх, вливаясь в гигантское черное облако над головой Бай-Юньфея. «Сдохни!» — отрывисто крикнул незнакомец, и в его глазах вспыхнуло злорадное безумие. Одновременно с этим он воздел правую руку над головой и начал медленно, словно через силу, опускать ладонь в направлении Бай-Юньфея. «Грум!» Тучи в небесах отреагировали на этот жест оглушительным громовым раскатом. «Центр гигантского облака элементальной тьмы словно просел в центре и начал закручиваться, образуя воронку чудовищного смерча, нацеленного прямо на хрупкую человеческую фигурку на земле». Сгустившаяся в основании воронки тьма, повинуясь жесту руки жнеца, приняла форму гигантской черной ладони, опускающейся на землю. По всей видимости, эта техника в качестве управляющего элемента использовала движение самого практика, отсюда и форма атаки и ее направление. Когда черная ладонь только оформилась, она достигала нескольких десятков метров в диаметре – но по мере снижения скачком увеличилось более чем вдвое. По сравнению с этой темной громадиной, фигурка Бай-Юньфея выглядела лишь крохотной пылинкой. Казалось, если эта мощь достигнет земли, то юношу раздавит, словно жалкого муравья. Надо признать, этот незнакомец в черном балахоне обладал феноменальной реакцией. Усиленная эффектом плюс 13 атака копьем ополовинила резервы бай Юньфея, и с того момента он не успел даже толком прийти в себя и восстановить запасы духовной силы. Юньфей совершенно не ожидал, что ему придется защищаться практически сразу после этой неудавшейся атаки, и потому оказался несколько застигнут врасплох. К тому моменту, как он полностью вник в происходящее, огромная черная ладонь уже опускалась ему на голову. Впрочем, мысль о бегстве даже не промелькнула в сознании юноши. Он глядел на застилающую взор тьму над головой с непреклонной решимостью. Он не будет уклоняться. Это был миг, когда обе стороны должны были сойтись в своих заключительных ударах. Как он мог отступить и подарить инициативу своему врагу? Бай Юньфэй воткнул язык пламени в землю рядом с собой и поднял руки на уровень груди. Его ладони начали стремительно формировать в воздухе знакомые ручные печати. Вым! Огненное море внезапно вырвалось на свободу завершающим жестом техники. Потоки огня завихрились вокруг тела юноши, стремительно уплотняясь и постепенно стягиваясь к его предплечьям. Выдохнув сквозь стиснутые зубы, Юнь Фэй чуть отклонился назад и с натугой отвел руки назад, будто взводя невидимую пружину. А затем эта пружина резко распрямилась. Со стороны можно было разглядеть лишь два ослепительных столпа пламени. Земля затряслась от разрывающего барабанные перепонки рева, наполненного яростью и первобытной мощью. Лишь когда последние крупицы пламени сорвались с рук Бай-Юньфея, стало понятно, что за технику применил юноша. Двойная вспышка дракона. Гигантская, размером с небольшую гору черная ладонь. Два величественных дракона, пылающих с яростью новорожденной звезды. Один сгусток силы опускался на землю, другой взлетал к небесам.